Правило 88. Поступки всегда выразительнее слов. Это правило применимо не только в кризисных ситуациях, однако в них оно приобретает наибольшее значение. Вам знакомо заявление о том, что дети никогда ничего не слушают? Это, конечно, неправда, но они действительно обращают меньше внимания на ваши слова, чем на ваше поведение. Дети заверстучивают лицемерие и не будут с ним мириться. Судить о вас, они будут исключительно по вашим поступкам. Я говорю не только о чем-то однозначно негативном. Вот пример. Допустим, вы считаете и сообщаете об этом детям, что нет ничего плохого в том, чтобы иногда давать волю эмоциям и хорошенько поплакать. Однако, как бы часто вы ни говорили об этом детям, если при этом они будут видеть, что вы никогда не плачете сами, будет сложнее следовать вашим советам, чем если бы они подкреплялись вашим примером. Если плакать действительно хорошо, а это действительно так, значит, покажите это детям. Пусть видит, как вы плачете и при этом не испытываете стыда. У одних моих знакомых несколько лет назад сложилась трудная ситуация из-за того, что отец семейства потерял работу. Они постоянно твердили своим детям-подросткам, что иметь меньше денег, чем другие, ничуть не стыдно, не нужно стесняться того, что у них нет того, что есть у их друзей. Однажды они всей семьей обедали с богатыми друзьями и, приехав в ресторан, припарковали машину за углом, чтобы приглашенные не узнали, на какой старое разваление они вынуждены ездить. Могу поклясться, что подростки тут же разглядели родительское лицемерие. Почему я так в этом уверен? Да эти дети сами рассказали мне об этом. Я привел пример классической родительской установки. Делай, как я сказал, а не так, как я делаю. Ни в коем случае нельзя учить подобному ребенку. Скажите честно, вы сами так умеете? А если нет, то почему хотите, чтобы так поступали дети? в Видя, как вы реагируете на сложные жизненные ситуации, дети будут стараться следовать вашему примеру. Ваша ревность, гнев, мелочность, склочность, несдержанность, стеснительность или просто какие-то мелкие слабости неизбежно станут для них ориентиром во взрослой жизни. И неважно, как упорно вы будете твердить им противоположное. С другой стороны, если вы будете подавать им пример благородства, понимания, доброты, рассудительности и смелости, он будет для них во много раз значимее, чем любые слова.